Глава десятая. За неделю до крикетного матча. Родители шли по школе непрерывным потоком. Большинство с детьми, но некоторые и без. Пиппа улыбалась, приветственно махала рукой и направляла гостей к палатке с напитками. «Побудьте еще!» — хор исполнит песни, с которыми дети победили на региональном конкурсе. Она зашла в большой зал отдохнуть от солнечного света и необходимости все время улыбаться, но там было ничуть не прохладнее. По всей длине зала под окнами висели экологические проекты учеников, и Пиппа даже оперлась о стол перед ними, ее просто качало от усталости. Она приложила руку к виску, закрыла глаза и посчитала до пяти. Интересно, Есть ли в школе что-то вроде медицинского кабинета, где можно прилечь и положить на лоб мокрое бумажное полотенце? Она надеялась, что Касс исчез по какой-то веской причине. Но, надо признаться себе самой, она опасалась худшего. В последнее время так бывало часто. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. И когда Роза позвонила и сказала, что с Кассом все в порядке, она разрыдалась. Не просто приложила платок к глазам, как подобает даме. Нет. Она рыдала до боли в горле. Слезы даже закапали с подбородка. Но потом снова изобразила улыбку и опять приветствовала гостей и показывала им, куда идти. Кому еще Крюшон? Школу Аберфал она любила всей душой. Не дай бог не получится оставить здесь Майлса и Бенни. Но реакция Чарльза на пропавшего ученика ее просто напугала. Неужели Аша права? И они с Джерри больше заботятся о репутации школы, чем о самих детях. Репутация для Чарльза — это все. И чтобы они не смогли платить за учебу детей... Нет, такого он не допустит. Да и она ни за что не согласится отправить мальчиков в гимназию Фриммил. Пиппа сосредоточилась на выставленных прямо перед ней работах. А где же проект Бенни? Ведь она вложила в него столько... Нет, извините, это он вложил в этот проект много времени. Неужели школа не выставила его на всеобщее обозрение? Обидно и удивительно. Что, если Ярдли уже впали в немилость, и это начало конца? Она смотрела на эксперимент, демонстрирующий эрозию. В нескольких разрезанных пластиковых бутылках из-под воды была разложена почва, от безжизненной до полного зеленого покрова, а в контейнерах под ними было видно, сколько грунта вымыто равным объемом жидкости. Следующий проект с помощью замедленной съемки показывал последствия потепления в мире Легу. По ходу фильма фигурки Бэтмена таяли и деформировались. Здесь была и картина Касюса Диметрию, изображавшая результат вырубки лесов. Мальчик был талантливым художником, явно пошел в мать. Если не лукавить, Пиппа ощущала себя ответственной за Ашу и Касса. Может быть, в этой утренней истории есть и ее вина? Выходка на озере вселяла тревогу, Она не собиралась сидеть, сложа руки и смотреть, как над кем-то издеваются. Надо позвонить Аше и придумать, как решить эту проблему, не откладывая в долгий ящик. Итан по нипочем не сделал бы это в одиночку. Пипа вздрогнула, голос зазвенел у нее в ухе. Она обернулась и увидела розу, которая стояла, скрестив руки на груди и приподняв бровь. Назовем вещи своими именами. Конкурс родителей. Будем сражаться насмерть, но не надо впутывать детей. Чшш! Ну, зачем ты так? Пиппа схватила Розу за руку. Как Кас, Мокрый? А Аша? Напугана до смерти. Она ведь уже подумала, что... Сама понимаешь, что она подумала. Нам надо поговорить с ребятами, сказала Пиппа. Не нравится мне Роза, как они общаются друг с другом. — Согласна. Если узнаю, что Олли тоже в этом замешан, голову оторву мерзавцу. Они стояли плечом к плечу, разглядывая проекты, но не видя их. — Где работа Оливера? — спросила Пиппа. — Только не здесь. Он нарисовал мир, который плачет. Дальше этого его творчество, увы, не идет. Не думаю, что хоть один из этих проектов дети сделали без посторонней помощи. Согласна и поулыбнулась, скорее всего, Роза права. Каждый раз, когда Бенни задавали новый проект, она клялась не вмешиваться. Чарльз говорил, что дети никогда ничему не научатся, если она вечно будет им помогать. Но у Бенни что-то не получалось, он огорчался, и она всякий раз приходила на помощь. Какой родитель оставит ребенка в слезах за кухонным столом? И нельзя сказать, что она все делала за него. Они работали вместе. Просто Пиппа приводила в порядок конечный результат. Но Роза наклонилась к Пиппе и прошептала. «Этот торт — полностью моя работа. Я не могла рисковать здоровьем нашего любимого директора. Вдруг отравится?» Она указала через плечо на витрину с тортами. «Вскоре директор их оценит, а потом их перенесут в беседку, где распродадут по кусочкам». «Дело чуть не кончилось катастрофой», — сказала Роза. Мой шоколадный купол треснул, и пришлось все делать по-новой. Во второй раз получилось гуще, но когда я проткнула шарик, который мы использовали для формы... — Шоколадный купол? — спросила Пиппа. — Да, ведь наша тема свобода, так? Мы сделали яйцо из белого шоколада, а внутри цыпленок в лимонной глазури, как бы освобождается от скорлупы и все такое. — Господи! По сравнению с таким произведением, наш торт выглядит довольно невзрачно. Почему? А что вы приготовили? Банановый торт из Пастернака, какие делали во время Второй мировой войны, когда продукты были нормированы. Мы хотели передать идею свободы от тирании войны. Ну, очень мило. Спасибо. Но на вкус, наверное, дерьмо. Пиппа посмотрела на дверь. В комнату влетела Хелена Луиза. Понизив голос, Роза сказала: «Вот ты стало холоднее». Что-то в Хелене Луизе было такое, от чего Пип побросала в дрожь. При ее появлении пиппи становилась из-за себя стыдно. Такие люди заставляли устыдиться всех матерей. Каким-то образом ей удавалось рожать идеальных детей, при этом делать себе педикюр, вести бизнес и бегать марафон даже не потея. Кстати говоря. Пиппа взяла школьный проспект и стала обмахиваться им, как веером. «Дамы!» — гулкий голос Джерри Ньюхелла эхом разнесся по залу, и все на мгновение притихли. Пиппа, не повернув к нему головы, стала разглядывать лица вокруг. Половина женщин в зале улыбались, стараясь показать себя с лучшей стороны, особенно Хелена Луиза, а другая половина делала вид, что даже не заметила директора. Пиппа взглянула на жену Джерри Джемму. На сборищах подобного рода она всегда была на заднем плане. Совершенно не старалась выделиться, но и высокомерия не было тоже. Она просто держала в руках стопку бумажных стаканчиков и смотрела на мужа, как на головоломку, которую ей только предстоит разгадать. Джемма и Джерри Юхал были необычной парой. За все годы, что Пиппа их знала, Она ни разу не видела, чтобы они соприкасались пальцами, тем более держались за руки. Поцелуй в щеку представлялся чем-то немыслимым. Казалось, их отношения строились на насмешках, безо всякой доброты. Поскольку их мужья были хорошими друзьями, Пиппа и Джемма проводили много времени вместе — на барбекю, в званых обедах, в выходные, на каникулах. Но последнее время друг с другом практически не разговаривали. — Доброе утро, мистер Ньюхал, сказала Роза. — Я собираюсь оценить результаты конкурса. Вы ведь человек неподкупный. — Еще какой подкупный, Роза, еще какой! Роза улыбнулась и направилась к пирожным, оставив Джерри Ньюхала стоять рядом с Пиппой. — Шикарно выглядишь сегодня, Пиппа. Пиппа склонила голову на бок, но смотреть ему в глаза не стала. «Чарльз тебя нашел?» «С мальчиком все хорошо, он здоров. У меня гора с плеч свалилась». «Какой мальчик?» «Кассиус Диметрию?» «Я думала, ты в курсе. Сегодня утром мы его на какое-то время потеряли. Поднялась настоящая паника. Пришлось собрать поисковую группу». «Ах, да. Конечно, молодцы. Тебе все равно, Джерри». С глазами Джерри было что-то не так. Какие-то темные, стеклянные. Он вздохнул. Я перестал беспокоиться, Пиппа. Это ничего не дает. С тобой все нормально. И да, и нет. Джемма тянет меня уходить на пенсию. Кэти Лейн рвется на мое место. А для остальных учителей я старый пентюх. Поразительно, как легко уважение превращается в жалость, если пустить все на самотек. Не хочу усугублять твои проблемы, Джерри, но можно поговорить с тобой наедине. Уже интересно, сказал он. Насчет платы за обучение. Отойдем куда-нибудь, где потише. Давай не будем, сказал он. Такой чудесный день. Пусть на эти темы говорят взрослые дяди. «Джерри, я не думаю, что...» Хелена Луиза коснулась руки Джерри Ньюхола. «Простите, мистер Ньюхал, что прерываю, но мы готовы. ждем вашей команды». «Супер! Уже иду». Хелена Луиза пригладила волосы и вернулась к судейскому столу. Начала собираться небольшая толпа. «Вообще-то, — сказал Джерри, — я надеялся с тобой столкнуться, Пиппа. У меня для тебя маленький подарок». Он загадочно улыбнулся. — Я бы предпочла поговорить о деньгах, если ты не против, дорогой Джерри. — Ладно тебе, будь хорошей девочкой. Трудно поверить, что они с Чарльзом ровесники. Оба старше Пиппы почти на десять лет, но Чарльз все еще выглядел моложаво, а волосы Джерри почти полностью посидели и поредели на висках. Их становилось меньше, а талия, наоборот, обрастала жирком. В молодости он был красив, в основном потому, что любил жизнь и умел оказываться в центре внимания любой компании. Пиппа не сопротивлялась, когда он поднял ее руку ладонью вверх и положил на нее сжатый кулак. Медленно разжал ладонь, и в руке Пиппы оказалась батарейка АА. Пиппа прищурилась, смысл шутки пока до нее не дошел. Что это? Сейчас? Он держал ее руку в своей, чересчур горячий, влажный. А потом из кармана брюк Джерри достал бело-голубой пакетик соли, такие дают в столовой. Он положил пакетик на батарейку и наклонился вперед. Пиппа почувствовала запах его крепкого одеколона, под которым явственно пробивался мускусный запах пота. Соль? И зарядка. Уловила? Сначала соленые шуточки. Потом заряжаемся и... Да-да, уловила. Не смешно, Джерри. Он положил другую руку ей на талию и громко рассмеялся, так что люди повернулись в их сторону. Пиппа посмотрела через зал и поймала взгляд Джеммы. Та только покачала головой и отвернулась. С какой стати Джерри позволяет себе подобные выходки? Ну, допустим, он дружит с Чарльзом. Хотя, похоже, это уже не имеет особого значения. Возможно, Джерри намекает на то, что произошло между Джеммой и Чарльзом на той вилле. С тех пор Джемма с Пиппой почти не разговаривают. Или это Пиппа перестала разговаривать с Джеммой? Так или иначе, результат один и тот же. Лицо Пиппы вспыхнуло, будто лишнее себе позволила она. Джерри подмигнул ей и отвернулся. Широко раскинув руки, он пошел к Хелене Луизе и столу с тортами. Пиппа выросла в окружении таких мужчин, как Джерри, как Чарльз. Именно они устанавливали правила игры, определяли границы дозволенного, и ей всегда приходилось бороться за право быть услышанной сопротивляться их неразумному поведению. Но в последнее время с ней что-то произошло. Она устала сопротивляться. Иногда казалось, легла бы на пол. Пусть вытирают о нее ноги. Она услышала голос Джерри, сильный, невозмутимый. — Ну, что у нас тут за вкусности? — Странно, что к пропаже Кассиуса он отнесся с таким равнодушием. Когда-то он говорил, что за эту школу готов отдать жизнь. А сейчас ему вроде и дела нет, что школа терпит крах. Теперь еще проблемы с Чарльзом и деньгами. Она представила себе, как Джерри упивается своей властью. Это было временное затруднение, по крайней мере, так утверждал Чарльз. Но Джерри не хотел давать им отсрочку для оплаты учебы. После всего, что они сделали для школы, Как Джерри мог быть таким жестоким? Уму непостижимо. Джерри сказал что-то, от чего мамы захихикали, а Пип обдало холодом. То ли дело в недосыпе, то ли в испорченной машине Чарльза на починку которой нет денег, или дело во враждебности, что исходит от Джеммы с другого конца зала. У Пиппы в жилах бурлило желание что-нибудь разбить, раздолбать, швырнуть. Что-то зудило под кожей, и унять этот зуд было невозможно. Пиппа увидела, как Джерри положил руку на поясницу Рози, Та шагнула вправо, и его рука повисла в воздухе. Роза, которая обычно за словом в карман не лезла, тут будто язык проглотила. Пиппа позволяла Джерри так с собой разговаривать, потому что он друг Чарльза, и его шутки вполне безобидны. Стоит ли поднимать шум? Ведь это лучшая школа на Юго-Западе во многом благодаря Джерри. Но почему Роза терпит такое обращение? И почему Джерри считает, что у него есть на это право? Это раздражало Пипу больше всего. С чего он взял, что имеет право так себя вести? Кстати, что он сделает, решись она дать ему отпор. Отстранит детей от занятий? Пусть только попробует. Благодаря ему они и так уже одной ногой за порогом. Пиппа положила батарейку и соль на край стола, где были выставлены проекты учеников, вытерла руки о брюки и пошла к Джерри, который тем временем разглагольствовал о джеммы. — Я не говорю, что это было несъедобно, — сказал он. — Но даже собака отказалась вылезать тарелки. Несколько секунд Пип посмотрела на него. «Зачем говорить такое, даже если это правда?» Он был мастер на подобные прибаутки. Слова громоздились друг на друга, и отличить правду от выдумки было уже невозможно. «Если бы не кулинария нашего шефа, я бы уже зачах», — сказал он и хлопнул себя по животу. Женщины засмеялись. Пип постояла совсем рядом с Джерри, так что могла разглядеть хлопья перхоти на плечах его пиджака, протянуть руку и дотронуться до него. «Если я внезапно умру, запомните, это будет пищевое отравление милостью моей жены!» Пиппа увидела, как Джерри коснулся локтя Розы, и та руки на груди. Тогда Джерри опустил руку и погладил Розу по бедру. «Да как он смеет! Она бы на него пожаловалась, но кому?» председатель попечительского совета, ее муж и лучший друг Джерри. Был, по крайней мере. И вообще, что она скажет? А пойти через голову Чарльза заклеймят, как ябеду. Но стоять и молчать в тряпочку еще хуже. «Сколько у нас тортов?» — спросил Джерри. «Тринадцать», — сказала Хелена Луиза. «Кому-то не повезло». «Не повезло моей талии». Смех. Другие тортики выглядели куда привлекательнее, чем фальшивый банановый торт Бенни. Но он не ложился спать допоздна. Пёк, старался сделать как можно лучше. Пиппа разозлилась. Школа расставила перед родителями обручи в ряд. «Давайте, прыгайте по одному». Да знает ли здесь, кто сколько сил уходит на то, чтобы справиться со стиркой, домашней работой, дополнительными проектами, тортиками? Почему все превратили в соревнование? Почему Джерри плевать на то, что произошло утром с Кассиусом? И тут что-то случилось. Сначала это было нечто неуловимое, а потом стало силой, которую Пиппа не могла удержать. На миг ей показалось, что она отделилась от своего тела. Прекрасное ощущение. Она словно стала невесомой, свободной ото всего вокруг. Голова кружилась, но она все видела ясно. Она подошла к столу, думая, что сейчас успокоится, наваждение пройдет. Но тут увидела женщину, удивительно похожую на себя, только немного шире в талии. Женщина потянулась за ближайшим тортом. Это был идеальный торт розы с белым шоколадным куполом, нежный, изысканный и аппетитный. Женщина подождала, когда Джерри Ньюхелл повернется к ней лицом. Она выпрямилась и словно выросла, пока не стала казаться выше Джерри. Тут Пипа вернулась в свое тело, но торт уже отделился от ее руки. Глаза Джерри, вялые и бесстрастные, вдруг расширились и наполнились тревогой. Роза в ужасе поднесла руку к рту, Хелена Луиза сдавленно вскрикнула. Джерри повернулся как раз вовремя. Торт угодил ему в челюсть и плечо, взорвавшись белым шоколадным фейерверком. Пиппа была довольна на все сто, особенно когда увидела, что Джем маньюхал, смеется.